Однажды вечером они сидели вчетвером, без посторонних. Это было начало третьего курса, и такое случалось редко, настолько, что они особенно остро ощущали уют и даже некоторое умиление от того, что составляют такую неразлучную четверку. Они действительно были неразлучны, и он был частью этой компании. Здание, где они жили, называлось «Худ-Холл», и на кампусе их называли «Мальчики из Худа». У каждого из них были другие приятели, больше всего у Джей Би и Вильяма, но все знали, или, по крайней мере, считали это почти то же самое, что между собой они самые близкие друзья. Они никогда не обсуждали это вслух, но им нравилось, что о них так думают, нравился тот кодекс дружбы, который им приписывали. В тот вечер на ужин у них была пицца, ее заказал Джей Би, а оплатил Малкольм. У них была травка, которую добыл Джей Би. Дождь, а потом град лупил по стеклу, и от ветра окна дребезжали в старых рассохшихся рамах, и от всего этого их счастье казалось еще более полным. Косяк переходил из рук в руки, и хотя он пропускал свою очередь, он никогда не курил траву, его слишком пугала потеря контроля. Кто знает, что он может сказать или сделать. Дым застилал глаза, давил навеки пушистой звериной лапой. Он был осторожен, если за еду платил кто-то другой, Он всегда старался съесть как можно меньше, и хотя он еще не наелся, оставалось два куска пиццы, некоторое время он глядел на них, не отрываясь, а потом, спохватившись, решительно отвернулся. Ему было хорошо и спокойно. Так можно и уснуть, — подумал он, вытягиваясь на диване и накрываясь одеялом Малкольма. Он чувствовал приятную усталость. Впрочем, усталость была привычным его состоянием. Столько сил уходило на то, чтобы казаться нормальным, что ни на что другое энергии уже не оставалось. Иногда он понимал, что кажется со стороны деревянным, ледяным, скучным. Многие, наверное, сочли бы это худшей участью, чем быть тем, кем он был на самом деле. Он слышал, как будто издалека, как Джейби с Малкольмом спорят о природе зла. — Нам бы не пришлось спорить, если б ты прочитал Платона. — Да, но что у Платона? — Ты вообще читал Платона? — Да при чем тут? «Так читал или нет?» «Нет, но...» «Вот видишь, видишь...» Малкольм прыгал и показывал пальцем на Джейби. Би. Вильям смеялся. «От травки Малкольм всегда становился глупее и педантичнее». И они все трое раскручивали его на глупые педантичные философские споры, которые Малкольм начисто забывал к утру. Потом он слышал, как Вильям и Джейби говорили о чем-то. Его слишком клонило в сон, чтобы прислушиваться». Он лишь различал их голоса, а потом сквозь морок, прорвался звонкий голос Джей Би. «Джуд, что спросил он, не открывая глаз, — «хочу задать тебе вопрос». Он сразу весь подобрался. Под кайфом Джей Би обретал зловещую способность задавать крайне неудобные вопросы или высказывать неприятные для окружающих наблюдения. Наверное, он делал это не со зла, но стоило задуматься, что творится в его подсознании». Как понять, какой Джей Би настоящий? Тот, что спросил девушку из их общежития, Тришу Парк, каково ей было расти уродливым близнецом. Бедная Триша вскочила и выбежала из комнаты. Или тот, который, оказавшись свидетелем особенно тяжкого приступа, когда он то терял сознание, то приходил в себя, тошнотворное ощущение, как на американских горках, улизнул в ночи со своим обдолбанным бойфрендом, и вернулся перед рассветом с пучком набухших цветами веток магнолии, на воронных во дворе колледжа. «Какой вопрос?» — спросил он настороженно. «Мы знаем друг друга уже довольно давно», — начал Джейби, Би, затянувшись косяку. «Да ну!» — Вилем изобразил крайнее изумление. «Заткнись, Вильям». «Так вот», — продолжал Джейби, — «мы все хотим знать. Почему ты нам не рассказываешь, что случилось с твоими ногами?» «Ничего подобного». Начал было Вильм, но его перебил Малкольм, который под кайфом всегда энергично поддерживал Джейби. Это очень обидно, Джуд. Ты что, нам не доверяешь? О, Господи, Малкольм. Вильям передразнил его визгливым фальцетом. Это очень обидно. Ты как девчонка. Это личное дело Джуда. Почему-то от этого стало еще хуже. Всегда Вильяму, именно Вильяму, приходилось защищать его от Малкольма и Джейби. В эту минуту он ненавидел их всех, хотя, конечно же, он не мог позволить себе их ненавидеть. Это были его друзья, его первые друзья, и он понимал, что дружба — это постоянный обмен. Обмен приязнью, временем, иногда деньгами и всегда информацией. У него не было денег, ему нечего было им дать, нечего им предложить. Он не мог дать Вильяму поносить свитер, хотя Вильям давал ему свой. не мог вернуть Малкольму сто долларов, которые тот однажды ему всучил, не мог даже помочь Джейби таскать вещи при выезде из общаги, хотя Джейби помогал ему. «Это не очень интересно», — начал он, чувствуя их общее напряженное внимание, даже Вильяма. Он не открыл глаз, потому что было легче рассказывать, не видя их лиц, и потому что он просто не мог этого вынести. «Меня сбила машина, мне было пятнадцать, за год до колледжа». «Ох», — сказал Джей Би. наступила тишина. Он чувствовал, что из всех как будто выпустили воздух. Все как будто разом отрезвели. Сочувствую, бро, это хреново. «А раньше ты мог ходить?» — спросил Малкольм. Как будто теперь он не ходил. Ему стало грустно и стыдно. Видимо, только он думал, что ходит, остальные так не считали. «Да», — ответил он и добавил, поскольку это было чистой правдой, — хотя не совсем в том смысле, в каком они поймут. Я даже бегал по пересеченной местности. — Нифига себе! — проговорил Малкольм. Джей сочувственно хмыкнул. Он заметил, что только Вильям ничего не сказал, но не посмел открыть глаза и посмотреть на выражение его лица. Как он и предполагал, эти сведения разлетелись по кампусу. Вероятно, многим действительно хотелось знать про его ноги. Триша Парк подошла к нему и сообщила, что она всегда думала, будто у него церебральный паралич, и что он должен был на это сказать. Постепенно, однако, в пересказах объяснение стало звучать, как «автомобильная авария». Позже появится и «пьяный водитель». «Самые простое объяснение, как правило, верны», — говорил профессор математики доктор Ли. «Видимо, этот принцип применили и здесь. Однако, в данном случае принцип не сработал». Математика — особая статья. Все в жизни сложное, не сведешь к простому. Но вот что странно. По мере того, как история дрейфовала в сторону аварии, у него появилась возможность переписать ее, просто согласившись со всеми. Но он не мог. Не мог он назвать это аварией. Это была не авария. Гордость это или глупость не воспользоваться таким удобным путем отступления. Он не знал. а потом он заметил еще кое-что. У него случился очередной приступ, унизительный и тяжелый. Он как раз заканчивал дежурство в библиотеке, а Вильям пришел его сменить на несколько минут раньше срока, и он услышал, как библиотекарша, милая, начитанная женщина, спросила Вильяма, что с ним такое. Они, миссис Икли и Вильям, перенесли его в комнату отдыха, где стоял сладковатый запах застарелого жженого кофе. От остроты этого ненавистного запаха его чуть не стошнило. — Сбила машина! — донесся до него ответ Вильяма, как будто с другого берега Черного озера. — И только ночью до него дошло, что сказал Вильям, какие слова он выбрал. — Сбила машина, а не автомобильная авария. Нарочно ли это? Что он знает? Он так разволновался, что уже готов был спросить, но Вильяма не было, он ночевал у девушки. «Никого нет», — понял он. «Комната принадлежит ему». Он почувствовал, как чуткий зверек внутри него, расслабился, улегся. Он представлял его хрупким, тощим, похожим на лемура, вечно остороженным и готовым к бегству, с темными влажными глазами, которые постоянно высматривают опасность. В такие минуты он особенно радовался колледжу. Вот он лежит в теплой комнате, а завтра сможет трижды поесть досыта. и пойдет на занятия, и никто ничего ему не сделает, не заставит делать то, чего он делать не хочет. Где-то неподалеку находятся его соседи по общежитию, его друзья, и он прожил еще один день, не выдав своих секретов, еще один день пролег между тем, кем он был когда-то, и им теперешним. И этим достижением он заслужил сон, и можно закрыть глаза и приготовиться к следующему дню». «Всерьез о колледже. С ним заговорила Анна, его первый и единственный социальный работник, первый человек, который ни разу его не предал. О колледже, куда он в результате и поступил, в чем Анна заранее была уверена. Поступать в колледж ему предлагала не она одна, но именно она на этом сильнее всего настаивала. А почему бы и нет? — говорила она. Это было ее любимое выражение. Они с Анной сидели на аберранде, на заднем дворе ее дома, и ели банановый хлеб, приготовленный девушкой Анны. Природу она особо не жаловала. «Все и все копошится», — говорила она, но когда он предложил выйти на воздух, робко, потому что тогда не совсем еще понимал границы дозволенного, она, хлопнув по подлокотникам кресла, с усилием встала на ноги. «А почему бы и нет?» «Лесли», — крикнула она, — «Лесли, которая делала лимонад на кухне». — Тогда на улицу нам его вынеси. Анна была первой, кого он увидел, когда очнулся в больнице. Сначала он долго не мог понять, где он, кто он и что с ним случилось, а потом внезапно перед ним возникло ее лицо. «Так, — Так-так, — сказала она, — просыпается. Приходя в сознание, он всякий раз видел ее, будто она никуда и не отлучалась. Иногда, очнувшись днем, перед тем, как полностью прийти в себя, Несколько зыбких, неясных секунд он слушал больничный шум, попискивание сестринских тапочек, дребезжание тележек, бормотание интеркома. Но иногда он просыпался ночью в тишине, и тогда ему было труднее вспомнить, где он и как здесь очутился, а потом память к нему возвращалась. Она всегда к нему возвращалась, и в отличие от остальных мыслей воспоминания эти с каждым разом не притуплялись, не становились легче. А иногда он заставал не день и не ночь, а что-то промежуточное, и окружавший его свет был каким-то странным, пыльным, и на миг ему казалось, что, быть может, он есть все-таки этот рай, и что он все-таки туда добрался. И тут он слышал голос Анны и снова вспоминал, почему он здесь, ему опять хотелось закрыть глаза. В такие минуты они ни о чем не разговаривали. Она спрашивала, не голоден ли он. Но чтобы он не ответил, у нее всегда был наготове сэндвич, она спрашивала: не больно ли ему, а если больно, насколько боль сильная. На ее глазах он пережил первые приступы, и тогда боль была такой страшной, почти невыносимой, будто кто-то ухватил позвоночник как змею и принялся трясти, стараясь выдернуть из нервных узлов, что потом, когда хирург назвал его травму телесным оскорблением, от которого тело никогда полностью не оправится, он понял, что тот хотел сказать и какое верное, какое точное выбрал слово. «Вы что же хотите сказать, что это у него на всю жизнь?» — спросила она, и он был благодарен ей за эту вспышку гнева, потому что сам до того устал и перепугался, что на злость сил уже не осталось. «Я и рад бы сказать, что нет», — ответил хирург и прибавил, обращаясь к нему. но со временем может стать полегче, ты еще очень молод, у позвоночника превосходные способности к восстановлению. Джуд позвала она его, когда через два дня с ним случился второй приступ. Он слышал ее голос сначала будто бы издалека, а затем, вдруг, ужасно близко, взрывами в голове. Держи за руку», — сказала она, ее голос снова взмыл и затих. Но тут она схватила его за руку, и он стиснул ее так крепко, что чувствовал, как ее указательный палец странно смыкается с безымянным, как чуть ли не каждая косточка в ее ладони подается под его нажатием, отчего Анна вдруг показалась ему мягкой, ажурной, хотя ни в ее поведении, ни во внешности ничего мягкого не было. «Считай», — велела она ему во время третьего приступа, и он считал до сотни, снова и снова, дробя боль, на переносимые дозы. Тогда он еще не усвоил, что лучше всего лежать и не двигаться, и вертелся на кровати на неласковом, неподатливом больничном матрасе, будто выброшенный на полубу рыба, пытаясь отыскать положение, в котором будет полегче, нашарить фал, чтобы вцепиться в него и спастись. Он старался вести себя потише, но сам слышал, как издает странные животные звуки, и потому Иногда у него перед глазами возникал лес, населенный ушастыми совами, оленями, медведями, и он представлял, что он тоже зверь, и что звуки он издает совершенно нормальные, что они — часть несмолкающей музыки леса. После приступа она давала ему воды в стакане с соломинкой, чтобы можно было пить, не поднимая головы. Пол под ним раскачивался и ходил ходуном, и его часто тошнило. Он ни разу в жизни не видел океана, но воображал, что там, наверное, все то же самое, воображал, как линолеум вздымается дрожащими буграми от напора воды. — Вот молодец, — приговаривала она, пока он пил. — Попей еще. — Потом станет легче, — говорила она, и он кивал, потому что представить себе не мог, как можно жить, если полегче не станет. Его дни теперь превратились в часы. часы без боли и часы боли, непредсказуемости этого расписания и собственного тела, хотя тело теперь принадлежало ему только на словах, потому что он им совершенно не владел. Его страшно утомляло, и он все спал, спал, и дни ускользали от него непрожитыми. Потом ему проще будет говорить всем, что у него болят ноги, но это было не так, болела у него спина». Иногда он мог предугадать, что вызовет спазмы, вызовет боль, которая протянется от позвоночника до одной или другой ноги, воткнется в него горящим колом определенные движения, если он, например, поднимал что-то тяжелое, или зачем-нибудь тянулся, или обычная усталость. А иногда не мог, а иногда боли предшествовал краткий период, онемелости или покалывания, и оно было почти даже приятным, легким и пузырящимся, как будто по позвоночнику вверх низ пробегали разряды иголочки, и тогда он знал, что нужно лечь и ждать, пока не завершится весь цикл, наказание от которого нельзя ни увильнуть, ни сбежать. Но бывали и дни, когда боль просто обрушивалась на него, и хуже них ничего не было. Тогда он стал бояться, что приступ начнется в какое-нибудь самое неподходящее время, и потому... Перед каждой важной встречей, перед каждой важной беседой, перед каждым выступлением в суде, он упрашивал спину уняться, дать ему спокойно пережить следующие несколько часов. Но это все ему еще только предстояло, и все, что нужно было усвоить, он усвоил за долгие часы приступов, которые растянулись на целые дни, месяцы и годы. Шли недели, она носила ему книги, Просила составить список того, что ему хочется прочитать, и тогда она возьмет эти книги в библиотеке. Но он робел. Он знал, что она назначена его социальным работником, но прошло больше месяца, и врачи уже начали поговаривать о том, что гипс ему снимут через считанные недели, прежде чем она впервые спросила его о том, что случилось. «Не помню», — ответил он. Тогда он на все вопросы так отвечал. «Лгал, конечно». Он отгонял от себя незваные видения. Автомобильные фары несутся к нему двоящейся вспышкой белого. Он зажмуривается, резко отворачивается, как будто этим можно предотвратить неизбежное. Она ждала. — Ничего страшного, Джуд, — сказала она. — В общих чертах мы знаем, что случилось. Но когда-нибудь тебе нужно будет мне об этом рассказать, чтобы мы смогли с тобой поговорить. помнит ли он, что они однажды уже об этом разговаривали? Оказывается, после первой операции он пришел в себя и в полном сознании ответил на все ее вопросы, не только о том, что произошло той ночью, но и обо всем, что ей предшествовало. Но этого он искренне не помнил и потом все переживал, думал, что же он там наговорил и с каким лицом она все это выслушивала. — Много ли он рассказал? — спросил он однажды. Порядочно ответила она. Мне хватило, чтобы поверить в то, что ад существует, и этим людям там самое место. Говорила она без злости, но слова были злыми, и он закрыл глаза, впечатленный, даже слегка напуганный тем, что случившееся с ним, с ним, может вызвать у кого-то такую страстную реакцию, такую ярость. Она организовала его переезд к последним на этот раз опекунам, Дугласам, У них было еще двое приемных детей, две маленьких девочки, Рози, 8 лет, синдром Дауна, Агнес, 9 лет, расщепление позвоночника. Дом был похож на лабиринт из пандусов, неказистый, но удобный и основательный, и Джуд, в отличие от Агнес, мог самостоятельно передвигаться в кресле на колесах. Дугласы были евангелические лютеране, но в церковь с собой ходить не заставляли. — Они хорошие люди, — сказала она. — Проблем с ними не будет, и здесь тебя никто не тронет. — Ну что, переживешь, если в обмен на личное пространство и гарантированную безопасность нужно будет помолиться перед едой? Она взглянула на него, улыбнулась. Он кивнул. Кроме того, — добавила она, — если захочешь посквернословить, всегда можешь позвонить мне. Он и вправду был скорее у Анны под опекой, чем у Дугласов. У Дугласов он спал и ел, а когда он учился ходить на костылях, мистер Дуглас сидел под дверью ванной, чтобы вовремя туда вбежать, если он вдруг поскользнется и упадет, залезая в ванну или вылезая из нее. Он еще не очень твердо стоял на ногах, и мыться ему было трудно даже с ходунками. Но по врачам его водила Анна, и первые неуверенные шаги он сделал во дворе у Анны, которая сидела с сигаретой в зубах и ждала, пока он до нее доковыляет. Это Анна. В конце концов, убедила его написать обо всем, что случилось у доктора Трейлора, чтобы ему не пришлось выступать в суде. Он сказал, что может и в суд приехать, но Анна ответила, что он к этому не готов, что у них и без его показаний хватит доказательств, чтобы надолго упрятать доктора Трейлора за решетку. И он слушал ее с облегчением. Значит, ему не придется вслух произносить то, для чего слов у него не находилось, Не придется снова видеть доктора Трейлора. Когда он, наконец, записал свои показания, писать он старался как можно проще, представляя, что пишет о ком-то другом, о каком-то своем знакомом, с которым больше не обменяется ни словом, и отдал ей. Она с бесстрастным лицом прочла их один раз, кивнула. «Хорошо», — отрывисто сказала она, и вдруг внезапно расплакалась, почти завыла, не сумев сдержаться. Она говорила что-то, но из-за рыданий он ничего не мог разобрать. И тогда она ушла, но позже вечером позвонила ему и извинилась. «Прости, Джуд», — сказала она, — «с моей стороны это было очень непрофессионально. Я просто прочла, что-то написала, я просто...» Она помолчала, глубоко вздохнула. «Этого больше не повторится. И когда врачи сочли, что он еще недостаточно окреп для того, чтобы ходить в школу, это Анна...» Нашла ему репетитора, который подготовил его к выпускным экзаменам, и она же заставила его задуматься о колледже. «Ты понимаешь, что ты очень умный?» — спрашивала она. «Ты можешь поступить, куда захочешь. Я поговорила с твоими учителями в Монтане, и они тоже так считают. Ты уже думал об этом?» «Думал. И куда бы ты хотел поступить?» Он сказал ей «Куда». Внутренне готовясь к тому, что она рассмеется, но она в ответ только кивнула. «А почему бы и нет?» «Но», — начал он, — «думаешь, они примут такого, как я?» И снова она не стала смеяться. «Верно, образование ты получил не самое традиционное». Она улыбнулась, — «но ты превосходно сдал все экзамены. И хоть сам ты, наверное, так не считаешь, но верь мне, ты знаешь куда больше многих своих сверстников, а может и больше их всех». Она вздохнула. «Видишь?» «Хоть за что-то брату Луке можно сказать спасибо». Она внимательно поглядела на него. «Так что? Почему бы и нет?» Она помогала ему во всем, написала рекомендацию, разрешила напечатать эссе на своем компьютере. О прошлом годе он не писал. Написал о Монтане, о том, как научился там искать грибы и побеги горчицы. Даже подачу заявления оплатила. Когда его зачислили в колледж на полную стипендию, как и предсказывала Анна, он сказал, что это все благодаря ей. «Чушь собачья», — ответила она. К тому времени она была уже серьезно больна и могла только шептать «ты сделал все сам». Потом, старательно вспоминая все предыдущие месяцы, он увидит, будто в свете прожектора, признаки болезни, которые из-за собственной глупости и эгоизма проглядел все до одного — и потерю веса, и пожелтевший белки глаз, и усталость, которую он списывал на... на что? — Не стоит тебе курить, — сказал он ей всего два месяца назад, когда уже так освоился в ее обществе, что начал распоряжаться. Она была первым взрослым, с которым он мог так разговаривать. — Ты прав, — ответила она, и, прищурившись, глубоко затянулась сигаретой, а когда он вздохнул, рассмеялась. Но даже тогда она продолжала стоять на своем. Жут, нам с тобой нужно об этом поговорить», — то и дело повторяла она. Он мотал головой, она молчала. «Тогда завтра», — говорила она потом, — «обещаешь? Завтра мы с тобой поговорим». «Не понимаю, зачем нам вообще об этом говорить», — однажды пробормотал он. Он знал, что она читала его личное дело, которое прислали из Монтаны. Он знал, что она знает, кто он такой». она помолчала. «Если я что и знаю, — сказала она, — то это то, что о таких вещах надо говорить, пока они еще свежи в памяти, иначе ты вообще о них никогда говорить не сможешь. Я хочу научить тебя о них говорить, потому что чем дольше ждешь, тем все это тяжелее и тяжелее, и оно так и будет гнить у себя внутри, и ты вечно будешь думать, что это ты во всем виноват». Он не знал, что на это ответить, Но когда она снова заговорила об этом на следующий день, он помотал головой и не повернулся к ней, даже когда она его звала. — Джуд, — однажды сказала она, — я тебе слишком долго позволяла об этом молчать. Я виновата. — Сделай это ради меня, Джуд, — сказала она в другой раз. Но у него не получалось. Не получалось даже понять, на каком языке об этом можно говорить, даже с ней. И кроме того... Ему не хотелось заново проживать прошлое. Ему хотелось о нем забыть, притвориться, что это чужое прошлое. К июню она ослабела так, что даже сидеть не могла. Со дня их знакомства прошел год и два месяца, и теперь она лежала в кровати, а он сидел рядом с ней. Лесли работала в больнице в дневную смену, и часто они с ним оставались в доме вдвоем. «Послушай», — сказала она, — «от лекарств в горле у нее пересохло». И говорила она, морщась. Он потянулся за кувшином с водой, но она нетерпеливо отмахнулась. «Перед отъездом Лесли поможет все купить тебе. Я и написала список всего, что тебе понадобится». Он было запротестовал, но она его оборвала. «Джуд, не спорь со мной. У меня на это сил нет». Она сглотнула. Он ждал. «В колледже ты будешь молодцом», — сказала она и закрыла глаза. «Ребята тебя расспрашивать будут о том, где ты вырос. Ты думал об этом?» Но ну, вроде того», — ответил он. «Но...» — только об этом и думал. Мм, проворчала она. «Она ему тоже не поверила. Ну и что ты им скажешь?» «Не знаю», — признался он. «Ну да», — сказала она. Они помолчали. «Джуд», — начала она, и снова замолчала. «Ты сам придумаешь, как говорить о том, что с тобой произошло». «Тебе придется, если хочешь хоть с кем-нибудь в жизни близко сойтись. Но твоя жизнь, и неважно, что ты там думаешь, тебе стыдиться нечего. Ни в чем случившемся ты не виноват, и это ты запомнишь». Это, пожалуй, был единственный раз, когда они с ней хоть как-то заговорили о событиях не только прошлого года, но и всех предыдущих лет. «Да», — сказал он. Она строго поглядела на него. «Обещай мне». «Обещаю». но даже тогда он так и не смог ей поверить. Она вздохнула. «Так я тебя и не разговаривала, а надо было», — сказала она. Это было последним, что он от нее услышал. Две недели спустя, 3 июля, она умерла. Поминальная служба состоялась через неделю. Тогда он уже нашел подработку в местной кондитерской, сидел в подсобке, обмазывал торты глазурью, а после похорон... Стал задерживаться на работе до ночи, покрывал торт за тортом ядовито-розовой помадкой и старался не думать о бане.